Только теперь Джек понял, каким образом они с Карен попали в засаду. Такой же темной, как и небо, Сампан бесшумно скользил по воде. Джек окинул взглядом поверхность моря в поисках китайской подлодки. Она исчезла. Точно так же, как и надувной плот с китайскими десантниками. Сейчас они могли быть где угодно. Почти двадцать минут Сампан плыл, ловко маневрируя между развалинами, и за это время никто не произнес ни слова. Война напоминала о себе лишь отзвуками взрывов на юге. И вот по обе стороны от них, из темноты, возникли два огромных сооружения, пирамиды Чатана. Жек вздохнул с облегчением. Они почти выбрались из лабиринта развалин. Внезапно прогремели автоматные очереди, и циновку навеса веса пробил веерпуль. Еще одна очередь ударила в деревянный бок сампана, выбивая из него щепки. Джек дернул Карен за руку, заставив ее упасть на дно, и закрыл своим телом, а предводитель принялся выкрикивать какие-то команды. Неожиданно для Джека за кормой сам пан мотор, но с лодки задрался, она рванулась в И сразу вслед за этим, в том месте, где они только что находились, грянул взрыв, взметнув в воздух столб морской воды. Ручная граната безошибочно определил Джек. — Давайте же, давайте же скорее, беззвучно! — промотал Джек себе под нос. Автоматные очереди продолжали греметь, пули колотили по правому борту сампана. Предводитель, сидевший теперь у руля, наклонился к Джеку и протянул ему свой пистолет. Пару секунд Джек колебался, но все же взял оружие. Мужчина указал ему в сторону носовой части. Джек кивнул и пополз вперед. — Джек! — окликнул его карн Не поднимайтесь! Я скоро вернулся. Он подполз к двум другим мужчинам, которые присели у борта с пистолетами в руках и подал им знак «Ничего не предпринимать без его сигнала». Дождавшись, когда в стрельбе противника наступит перерыв, он высунулся из-за борта, вслепую выпустил пять пуль в том направлении, откуда только что звучали выстрелы, а затем нырнул обратно. Двое островитян сделали то же самое. Когда стрельба в них возобновилась... Она уж была не столь интенсивный и большая часть пуль прожужжала поверх их голов, не причинив вреда ни имени лодке. Сам Павлович набрал приличную скорость, и через некоторое время они оказались вне зоны досягаемости выстрелов. Джек встал и вернулся под навес. Двое других тоже нерешительно поднялись с одной лодки, но остались на носу. — Вас не задело? — спросил Джек, оказавшись рядом с Карен. Она мотнула головой. Джек перевел взгляд на предводителя островитян, и несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Наконец, Джек вернул ему пистолет. Тот взял оружие, сунул его в кобуру и указал им на потертую деревянную скамейку, тянущуюся вдоль борта. Карен села, а Джек остался стоять. «Кто ты?» — спросил он. «Я Мваху, сын Ваупау. Почему ты помогаешь нам? Старшие приказали, чтобы наказать нас». Мы подвели великого предка. — К чему? — В чем подвели? Не сумели убить на прошлой неделе ее? Джек твнул большим пальцем в сторону Карен. — И ее подругу? — Джек! Предостерегающе зажипела на него Карен. Муваху оперся на руль и отвел взгляд в сторону. — Мы не хотели никому плохо, только защищать. Это наш долг. — Не понимаю, — мягко проговорила Карен. — Кого вы хотели защищать? — мужчин не ответил. — Кого? — повторил тот же вопрос Джек. Предводитель устремил взгляд к небу. «Да — защитить мир! Наши учения говорят, никто не может тревожить каменные города или придет проклятие, чтобы убить нас. Он взглянул в сторону горизонта, за которым пылали огни. — Вот оно, проклятие! Джек наклонился к Карен. — Вы что-нибудь понимаете из этой абракадабры? Каран отрицательно помотала головой, не сводя взгляда с туземца. — Мваху, расскажите мне об этих учениях. Кто их оставил? — Слова нашего великого предка. — Хоронко. Написано очень давно. Только старшие умеют читать их. — Старший из какого из островов? — Где ваш дом? — Дом не на острове. Мужчина протянул руку и обвел ею горизонт. — Вот дом. «Океан — Океан? Мваху нахмурился Я повернулся Ахкаран спиной. — Эд, Мваху, я больше не говорю. Старшие сказали помочь вам, я помог. — Что они тебе сказали? — вмешался Джек. Мужчина указал пальцем на татуировку на своем запястье. — Старший Раурен, — говорит, — если змея укусила, яд уже нельзя вернуть обратно в ее зубы.